Глава 13 Вертумен смотрел на меня со снисходительной издевкой, но мне было на это плевать. Именно сейчас меня волновали совершенно другие вещи. «Это можно как-то прекратить?» — задал я первый вопрос, не вдаваясь в подробности. Он и так прекрасно понял, что именно я имел в виду. «А почему ты не интересуешься подробностями моего пребывания здесь?» Немного удивился он, беря из корзины яблоко и надкусывая его с громким хрустом. Да я и так почти все знаю, я махнул рукой. Тебя кто-то вызвал, уж не знаю зачем, меня такие подробности мало волнуют. Ты или прикинулся лесорубом, или таким образом какой-то несчастный лесоруб пытался отомстить казначею. Непонятна только сумма. Так до меня, обсчитала на семь золотых, меня! Вертуман вскочил с алтаря, но тут же сконфуженно сел на место. «Да ладно», — я поморщился. «Ты бог, каким бы слабым ты ни был. Ты старый и древний бог. И опыта ведения переговоров, как и развешивания лапши на доверчивые уши, у тебя так много, что никому из нас и не снилось. И ты реально думаешь, что я поверю в то, что ты так сильно обиделся? Настолько, что больше сотни лет убиваешь местных казначеев? Кто тебе поклоняется, ясно и так, вся деревня. А что касается казначеев и числа семь то я больше поверю, что это ритуальное жертвоприношение во благо местных лесов, хорошего урожая, бойких старушек и резвых бычков. Я прямо посмотрел на прищурившегося вертумна. «Мне не нужны человеческие жертвы. Я бог плодородия, и смерть живых существ противоречит моему естеству». Немного подумав, ответил он, проведя рукой по подбородку. «То есть, правда ты нам не скажешь?» Бросив взгляд на Ромку, стоявшего совершенно неподвижно, Я снова перевел глаза на Бога Плодородия. «Я ее тебе сказал, верить мне или нет, твое право!» Он пожал плечами, глядя куда-то перед собой. «Понятно. Протянул я, прекрасно понимая, что больше, чем он хочет сказать, Вертуман мне не скажет. Он темных недолюбливает, конечно, как и многие другие, но он не так слаб, как хочет казаться. Поэтому сомневаюсь, что смогу с ним легко справиться, даже невзирая на то, что я глава семьи». И Бажок это тоже прекрасно понимает. Из-за своей способности принимать различные обличия, ты менял хозяев дома, прикидываясь то наследником, то покупателем. Таверна? Почему в итоге таверна? Скучно, признался Вертинский. Мне было проще звать его именно так, и я не стал противиться этому порыву. В таверне жизнь бьет ключом. В таких маленьких селениях это то место, где происходят важные события. «Где ты можешь быть в курсе вообще всего, что творится в мире, не только в поселке, «Ну и я люблю готовить», — под конец признался Алексей, заставив меня хмыкнуть. «Почему ты все еще сидишь в этой деревне? Мир большой, можно даже начать путешествовать, тебя ведь ничего здесь не держит». «Это как сказать?» — пробормотал он. «Это место уникально, Дмитрий. Здесь настолько тонка грань между реальностями, что при небольшом усилии...» Даже если усилие будет прикладывать не маг, можно пробить брешь и призвать в наш мир кого угодно и откуда угодно. А мне на кой хрен плодить конкурентов? И держится эта деревенька только благодаря мне. Не существует бесконечных лесов, тебе ли не знать. Правда, ты неплохо подсуетился, и благодаря тебе в округе так или иначе будут появляться новые люди и заводить семьи». И «Их со временем переманят местные в свою веру, и ты станешь сильнее», не удержавшись, добавил я. «Это уже происходит», — усмехнулся он, разламывая яблоко на две половины. «Смотри на это с другой стороны. Если я оставлю это место, то скоро здесь не останется никого, кто мог бы следить за гранью, и тогда могут начаться происходить нехорошие вещи, и не только с этой стороны. С демонами и тварями люди научатся справляться». Да и вас, темных осталось не так уж и мало, как все думают. Он почему-то так выразительно покосился на Ромку, что тот нахмурился и посмотрел на меня, не понимая, с чего у этого башка к нему такой интерес взялся. «Людей, по большому счету, жалко, пропадать ведь начнут. Пойдет какой бедолага за грибами, а выйдет из леса уже в соседней реальности. Оно нам надо. И под нам ты подразумеваешь? Сущности вроде меня» махнул рукой хозяин таверны. «Да и совсем неплохо здесь на самом деле, а близость границ делает жизнь совершенно не скучной. «Да уж, веселье прямо через край бьет», пробормотал я, вспомнив Гаврюшу с горевшими за предельным светом глазами и суккуб. «И что теперь? Будем отношения выяснять, или ты пафосно потребуешь не трогать больше местных казначеев, если я не хочу неприятностей?» Вертоман повернулся в мою сторону. В этот момент он не походил на Бога. Просто усталый мужик, который уже очень давно живет на этом свете. «А это большая проблема?» «Понимаешь, я обещал уничтожать всех казначеев, застрявших в поселке на постоянной основе. И если я не сдержу свое слово, меня перестанут уважать в определенных кругах. А это не очень хорошо скажется на моей репутации этакого стража границ». «Дима, да начинай мне уже верить. Я не самая мощная сущность, и я не преувеличивал твои достоинства, говоря, что даже ты всего лишь смертный, хоть и темный, отмеченный самой тьмой, можешь меня уничтожить. Я и раньше-то популярностью особо и не пользовался. Что уж говорить о нынешнем времени, в котором даже не знают, кто такие Ромул и Рэм. И причем тут римский Пантон и капитолийский холм. Мне тяжело было добиться уважения, и я не собираюсь его терять». «Серьезно проговорил он. И что же делать?» Я задумчиво потер подбородок, поморщившись, наткнувшись на щетину. «Тебе решать свою позицию я тебе сообщил. Не устраивает, значит, будем дело решать силой». И он снова захрустел яблоком. Воцарилось молчание. Я сидел бок о бок с древним божеством на его же алтаре, сдвинув в сторону жертвенные фрукты, и то посмотрел на Ромку, пожавшего в ответ плечами. «И как меня угораздило оказаться в подобной ситуации?» «Я решу эту проблему рано или поздно». Наконец я принял решение. «Сражаться с ним, подвергая опасности жителей деревни, я точно не собираюсь. А любые проблемы можно решить, не прибегая к силе». «Добро. Ты знаешь, где меня искать, если передумаешь. Можно сказать, мы пришли к определенному консенсусу». Вертуман хихикнул и беззвучно исчез. Он еще и в пространстве может без каких-либо проблем перемещаться. Отличная была бы схватка. Я соскочил с алтаря и направился первым в сторону тропинки, по которой мы пришли в лес. И к какому выводу ты пришел? напряженно спросил меня Роман. Нам придется либо разбираться непосредственно с вертумным, либо просто закончить дело, ради которого мы тут оказались, и убраться по добру по здорову. «Оставив эту проклятую деревеньку такой, какой она была до нашего появления здесь», ответил я, обернувшись и посмотрев на него. «И оставить людей просто так умирать?» Гаранин только головой покачал. «Нет, будем отбирать на место очередных казначеев людей более ответственно. Или еще лучше назначать временных финансовых аналитиков в это место. Определить порядок очередности и вперед. Им даже жить здесь не нужно будет, краткосрочными визитами управятся». Я поговорю с Гомельским. Как ни крути, а это мои земли. Почему бы, ко всему прочему, не заняться этими проклятыми лесорубами, выкупив у правительства твой бывший надел? Тогда проблема решится сама собой. Но ну, если начнут внезапно умирать водители, грузчики или сами лесорубы под сакральной цифрой 7, то тогда другого варианта не останется, как решить вопрос с вертумным силовым методом. Проблема в том, что грань между мирами здесь слишком тонка. Я устало прикрыл глаза и снова начал движение, выходя из леса, оторопело уставившись на темнеющее вечернее небо. «Вот же скотина римская!» Нервно рассмеявшись, я оценивал это показательное применение силы. «Он вертит пространством и даже временем, как может. И что я один могу ему противопоставить, совершенно не подготовившись?» «Ты как-то слишком спокоен», — серьезно проговорил Ромка, когда мы, наконец, вошли в деревню. «Просто я стараюсь решать вопросы по мере их поступления. Сейчас нам абсолютно невыгодно оставлять границу миров без стража и распределять свои ресурсы еще и на два дубка. Ни я, ни Эд здесь жить не собираемся, чтобы загонять обратно за грань всю ту шоблу, которая вырвется, как только Вертуман покинет это место, как бы мерзко это ни звучало. Я не могу с тобой не согласиться». После нескольких минут молчания тихо произнес Ромка, останавливаясь возле входа в таверну. Да, Ванди, расскажешь?» «Придется. Это вопрос доверия. Но это дело пойдет под грифом «Совершенно секретно», и тебе нужно будет завтра явиться в СБ, чтобы подписать тонну бумаг о неразглашении». Я похлопал его по плечу и открыл входную дверь, заходя внутрь. Хозяин таверны был на месте и с усмешкой встретил нас, протирая чистым полотенцем высокие стаканы. Ванда сидела возле стены за облюбованным столиком с настолько несчастным выражением лица, что стало предельно ясно. Что-то случилось. «Вэн?» Ромка подошел к столику и сел рядом, беря ее за руку и глядя в глаза. Все в порядке?» «Не совсем. Я совершенно не подхожу для этой работы». Выдохнула она и уронила кудрявую голову ему на грудь. «Наверное, я уволюсь. После всего, что случилось, во мне что-то сломалось, и я не могу ничего выяснить даже по самому простому делу». «Увольняйся. Думаю, я смогу тебя худо-бедно содержать. Бриллианты на завтрак не обещаю, но с голоду точно не помрем». Он погладил ее по спутавшимся волосам, как-то беспомощно посмотрев на меня. «И что он от меня хочет? Я женщин тоже успокаивать не умею». «Ты идиот!» — Ванда подняла голову, и, встретившись с ним, взглядом нехотя отстранилась. «Так что случилось?» — я сел напротив них, подзывая девочку с подносом, чтобы сделать заказ. В животе противно заурчало, и я понял, что временные скачки ни к чему хорошему не приводят. Утром меня нашла бабка Вера, помнишь такую? Я кивнул, но еще бы мне ее не помнить, ее одержимого быка крайне неравнодушного ко мне. Она попросила меня найти гаврюшу, который куда-то пропал три дня назад. Я согласилась, а проклятый бык как сквозь землю провалился. Иванда глубоко вздохнула. Еще и вы пропали. «Да я себе места весь день не находила. Могли бы хоть записку какую оставить. Вы что-то узнали?» «Да, потом расскажу на докладе у Громова». Тихо ответил я, начиная постепенно осознавать, о чем именно говорила сейчас Ванда. «Это тот самый бык, который тебя в таверну вчера загнал?» Уточнил Ромка, видя, как у меня дернулся правый глаз. «Ванда, вчера этот бык вполне здоровый, полный силы и энергии, передвигался по всей деревне и не выглядел таким уж несчастным». Мягко произнес я, стараясь не смотреть на тихо смеющегося Ромку. «Так в том-то и дело, что кроме вас двоих, как оказалось, его никто больше не видел. Ванда обреченно посмотрела на меня. «А ты не думаешь, что использовать ресурсы службы безопасности ради поиска быка — это немножко расточительно?» «Миролюбиво поинтересовался я, совершенно не желая быть втянутым в это дело с трижды проклятым быком. «А ты бы смог отказать Вере, Порехтер?» — вспылила Ванда. «Это та самая, которая из моего деда чуть жаркое не приготовила?» — удивленно спросил Гаранин. «Ну тут Ванда права, таких чокнутых и бесстрашных старушек нельзя обижать». «Что она сделала с твоим дедом?» Ванда недоуменно посмотрела на Ромку, но он только рукой махнул, не вдаваясь в подробности. «Но если серьезно, где мы будем искать этого одержимого быка, особенно если его уже кто-нибудь съел?» — спросила Ванда. «Ты же понимаешь, если мы отсюда сбежим, то мне здесь появляться будет противопоказано. Мне и так кажется, что местные меня слегка недолюбливают». Кроме местного казначея. Ромка кивнул в сторону входной двери, куда как раз зашел крестьян. «Надо не забыть перевести его в другое место, пока Вертуман не забрал его до реализации моего такого простого на первый взгляд плана. Нужно узнать, кто видел этого проклятущего быка в последний раз. Начал я, и тут свет в зале погас». «Вот черти!» — раздался раздраженный голос Вертинского. «Уже четвертый раз за день электричество отключают без предупреждения!» «Зачем?» Я с нескрываемым удивлением смотрел, как официантки быстро расставляли в зале зажженные свечи. В наступающих сумерках это выглядело необычно красиво, делая абсолютно стандартный обеденный зал очень уютным. «Да какой-то кретин из лесоробов умудрился дерево на провода прокинуть!» А электрики теперь не могут найти все порывы. Так мало того, что свет отключается, так еще и связь отрубается. А причем здесь свет и связь? Я потер лоб и посмотрел на экран телефона. Так и есть связи не было. Теперь, если что случится, до меня невозможно будет дозвониться. Вот, это самый главный вопрос, который державина крапивников, наш главный электрик, пытаются решить, иногда переходя на личности. — хохотнул Вертинский, не сводя с меня пристального взгляда. Видимо, он все еще ожидал нападения или какой-то подлянки с моей стороны. «Я обожаю эту деревню. Алексей, ты не видел быка, бабы Веры?» — спросил я у местного божества. «Вот кто-кто, а он точно должен знать все о творящихся здесь бесчинствах. Гаврюшу, что ли?» Мы все трое синхронно кивнули. «Да пару дней назад вроде видел. Он коровку бабки Варнавы провожал» пожал плечами трактерщик. это не та ли бабулька, которая некачественный самогон варит? Это сколько же ей лет?» присвистнул Ромка. «Сомневаюсь. Родственница, наверное, или дочь. Я с сомнением покосился на ухмаляющегося вертумна. А может и нет, но в этом я точно разбираться не стану». «Зачем он это делал?» нахмурившись, спросила Ванда, покосившись на нас. «Зачем корову провожал?» «Ну как зачем?» Алексей замялся. «Быки всегда так делают. Когда в стаде коровку, значит, покрывают, то потом всегда до дому провожают». «Офигеть, джентльмены!» Ванда звонко рассмеялась, запрокинув голову. Все еще стоявший в дверях и смотрящий на нее казначей, глубоко вздохнул. Он выглядел все более и более несчастным. «А где бабка Варнава живет?» «Да через два дома от Веры!» махнул рукой трактирщик. «Эх ты, оперативник!» Я встала, покачал головой. Как-то про это до сих пор не выяснила. Я у Вертинского не спрашивала, не дошла до него пока. Просто из возможных свидетелей он казался не слишком перспективным. Он же почти все время здесь в таверне проводит. Раздраженно повела плечами Ванда, поднимаясь на ноги. Как-то узнал, что у Вертинского надо в первую очередь спрашивать. Продолжала она до меня допытываться. Пальцем в небо ткнула у меня что-то получилось, ответил я. «И вообще, если ты хочешь узнать местные сплетни, слухи и важную информацию, спрашивай всегда у трактирщика, не ошибешься. добавил Ромка. «Это ты сейчас такую аксиому вывел?» — решила уточнить Ванда, глядя на Рому из-под «Это базовые законы сбора информации в подобных местах», — пожал плечами Горанин. «Я не всегда был главой гильдии, и в начале моей головокружительной карьеры мне приходилось бегать, и выполнять низкоуровневые контракты, начиная с поисков информации об объекте. Тихо проговорил он, поднимаясь следом за нами. «Ладно, сама виновата, но я уже говорила, что не справляюсь», — вздохнула Ванда. «Вы мне лучше скажите, мы в темноте дома этой бабы Варнавы найдем?» «Да какая темнота? Вечер только начался. Пошли». И я решительно направился к выходу из таверны, бросив пару золотых на стол. Дойти до дверей сразу не получилось — Ванди перегородил дорогу местный казначей, схвативший девушку за руку. «Ванда, тебе не кажется, что нам нужно поговорить?» — спросил он, заглядывая Вишневецкой в глаза. Она легко выдернула руку и напряженно посмотрела на своего упертого ухажера. Я решил не вмешиваться, наблюдая за тем, как поведет себя в подобной ситуации Рома. «О чем?» — прямо спросила она. Но Рома довольно деликатно подтолкнул ее к выходу, вставая перед этим настырным крестьянам. «Со мной говори». Тебе что от нее надо? спокойно спросил он, не проявляя никаких эмоций. Я, да кто ты вообще такой? пытался обойти его казначей, но Горанин ловко перегородил ему путь. Ее жених. В чем проблема? мягко поинтересовался Роман у опешившего и замершего на месте крестьяна. М, что? Жених? недоверчиво переспросил он. Но это невозможно! топнул он ногой после чего резко развернулся и пошел в сторону стойки, что-то бурча себе под нос. «И что это было?» — тихо поинтересовался Яуванда, которая покачала головой и пожала плечами. «Ладно, будешь готова, я пороюсь в твоей кудрявой голове, чтобы вытащить информацию о твоем недолюбовнике. Нам же не нужны проблемы?» «Да, наверное, так будет правильно», — серьезно кивнула она, беря за руку удивительно расслабленного гаранина. «Ну да, чего ему волноваться, пока я этой проблемой вплотную не занялся? Вероятность того, что крестьян не проживет и месяца, очень высока. И Ромке даже вмешиваться не придется». «Ну что, пойдем найдем этого чертова быка и вернемся уже домой». Домом Бабы Варнавы оказался тот самый дом, в кустах которого мы прятались много лет назад, когда следили за домом Бабы Веры во времена нашей незабываемой практики. Мы переглянулись с Ванды и не удержались от смеха, когда поняли, куда идем. Постояв с минуту на крыльце, чтобы спрятать неуместные здесь улыбки, я решительно постучался. Дверь приоткрылась, и в небольшую щелку высунулась бабулька-божий дуванчик. Маленькая, с пушком седых волос на голове, уже высушенная возрастом, но с ясными голубыми глазами. «Чего надо?» — довольно неприветливо спросила она у нас. «Служба безопасности Российской Республики». Я показал бабке значок, на котором было указано, что Дмитрий Наумов является сотрудником этой всесильной службы. «Нам необходимо осмотреть вашу стейку», вспомнив, как называется это место, произнес я. «И чего вы там будете искать? Террористов?» Бабка явно не желала нас пропускать. «Госпожа Варнава, мы же все равно посмотрим, поэтому, пожалуйста, не препятствуйте». Я вежливо оттеснил бабку в сторону и пошел по длинному коридору. «Если мне память не изменяет, то дома здесь однотипные, а значит, на той стороне коридора будет такая же дверь, которая выведет нас прямо ко всем внутренним дворовым постройкам». Ванда и Рома направились следом, а бабка принялась истошно голосить, собирая тем самым к своему дому праздно шатающихся по улице соседей. «Гляньте на этот произвол. Скоро власти в наши койки будут заглядывать, чтобы увидеть, с кем мы спим». «Люди добрые, это что же такое творится-то? Среди бела дня!» «Дим, может, ну ее. Ванда дотронулась до моей руки, когда мы уже вышли во внутренний двор. «А что тебе твой дар, говорит — говорит?» Я покосился на Горанина, который вроде должен был выполнять функции Риля. «Честно, молчит он. Я вообще в этой проклятущей деревне его наплывами призвать могу. То очень мощно, прямо как у древнего Оракула». Такого вообще никогда не было, когда я с документами теми возился. Да вообще никак, как сейчас, словно я и не маг совсем. Прав был дед, продав эту облюбованную божеством деревню к чертям собачьим. Выругался он, понизив голос, до да едва различимого шепота. «Давайте уже разберемся с этим быком». Я отодвинул щеколду на первом же строении, рванул дверь на себя и столкнулся нос к носу с флегматично что-то пережевывающим гаврюшей. «Ну вот и нашлась пропажа», — выдохнула Ванда. «Уж этого быка я ни с одним другим в жизни не перепутаю». «Да, я тоже», — Промямлил я, отходя в сторону, чтобы это порождение бездны меня не заметило. «В это время за нашими спинами стали собираться люди и послышались недовольные перешептывания. «Дима, нас уже в этой деревне хотели на вилы поднять, помнишь?» Ванда повернулась к толпе. «И мне это не понравилось». Она подняла руки, пытаясь успокоить граждан на скандальной бабкой. «Служба безопасности проводила разыскные действия, вследствие которых в стайке этой дамы...» Она указала рукой на Варнаву. «Был обнаружен бык, пропавший у этой дамы...» Иванда указала второй рукой на Веру. «А теперь прошу всех разойтись по домам, вы мешаете следствию». «Это чего ты говоришь? Мой Гаврюша здесь?» Вышла вперед баба Вера, уперев руки в бедра. «Муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Я резво отскочил в сторону, оттащив Ванду, потому что Гаврюша, услышав родной голос, решил воссоединиться с хозяйкой, а мы стояли у него на пути. Ромка замешкался, и ему пришлось перекатом уходить из-под копыт быка, чтобы остаться целым и невредимым. Нормальная реакция. Все же хорошо его Ваня выдрессировал у себя на базе. «Гаврюша, Гаврюшенька, а я-то уже все глаза проплакала, уже похоронила тебя, кровиночку мою», заголосила баба Вера, но потом быстро опомнилась и грозно повернулась к бабе Варнаве. «Ах ты, проститутка старая! Ты ж чего удумала быка с родного подворья свести? Да еще глаза свои стыдливые от правосудия отвести! Да я тебе все патлы повыдергиваю! И баба Вера пошла на бабку Варнаву в рукопашную. Две бабки сцепились, как разъяренные фурии. Двор вместе со звуками драки огласили такие маты, что мне остро захотелось вытащить записную книжку и быстро начать записывать. «Да что же вы делаете? Прекратите немедленно!» Ванда попыталась разнять дерущихся бабок. А вот мы с Ромкой проявили больше благоразумия и остались стоять в сторонке. «Ай!» Нашу подружку выкинули из круга мутузящих друг друга старушек, предварительно поставив фингал, который сразу же начал наливаться цветом. Разъяренная Ванда вскочила на ноги и заорала. «Ах вы так? Ну держитесь!» Она вскинула руки и с ее ладоней сорвались два миниатюрных смерча. Упав на землю, они мгновенно выросли выше человеческого роста, налетели на бабок и разбросали их в разные стороны, после чего ветер стих. Бабки злобно переглянулись и резво вскочили, явно намереваясь продолжить мордобой. «Тихо!» — рявкнул Рома, выстрелив несколько раз в воздух. Все замерли и медленно повернулись в сторону гаранина. «Александр Николаевич!» — ванда сжав зубы, принялась наступать на Державина. «Маленькая, взъерошенная и очень злая Ванда наступала на рослого старосту, который недаром был столько лет главой проблемной деревни. Он очень хорошо чувствовал опасность, поэтому сейчас пятился назад с той же скоростью, с какой девушка на него наступала. Вот это дело совершенно точно находится не в нашей юрисдикции, поэтому будьте так любезны, займитесь своими непосредственными обязанностями, наведением порядка на вверенной вам территории». У меня зазвонил телефон одновременно с включившимся в деревне светом. Матерившиеся и оправдывающиеся перед державином старушки стояли прямо под уличным фонарем, поэтому всем желающим было прекрасно видно, как наливался синяк во всю щеку у одной и была разбита губа у второй. С трудом подавив смешок, я ответил на вызов, отходя немного в сторону. «Тебя где черти носят?» — вместо приветствия задал вопрос Егор. «Я в дубках, мы разобрались в том, что здесь происходит. И сразу хочу сказать, что Ванду одну отправлять сюда было опасно». «Да мне все равно. Клещёв в страну вернулся три часа назад. Громов созвал оперативное совещание, когда Демидов позвонил лично ему, не сумев связаться с тобой. Клещёв собирает свою старую гвардию из элиты, причем делает это в какие-то рекордно короткие сроки. Что-то затевается, и времени остается мало. А расклады, которые у меня выходят, не внушают оптимизма». — быстро проговорил Егор. — Так что прекращай облажать суккуп и бегать от быков. Не знаю, чем ты там занимаешься. И быстро возвращайся. Он отключился, и я махнул рукой стоявшим в стороне Ромки с Вандой. — Мне нужно срочно вернуться. Вы как хотите, можете здесь оставаться. — крикнул я, и, схватив с земли какой-то камень, быстро соорудил портал, перемещаясь к главному входу в здание СБ.